Обычно в это время он кормил взрослых гончих наблюдал за поведением новорожденных и устраивал игровые занятия для подросших щенков, начинающих общаться между собой. Джулиан пробудет с ними как минимум еще час. У нее хватит времени, чтобы подготовиться. Она размышляла о том, что скажет кузену. Размышляла о том, что он скажет ей. И, естественно, размышляла о том, насколько серьезные отношения связывают его с Николь Мэйден. Николь не понравилась Саманте с первого взгляда, и неприязнь эта возникла вовсе не из чувства враждебности к более молодой женщине, способной отнять у нее привязанность Джулиана. И ей не понравилась сама Николь, как таковая. Раздражали ее непринужденные манеры, говорящие о самоуверенности, совершенно неуместной у девушки с таким ужасным происхождением. Дочь владельца какой-то закусочной, выпускница обычной средней школы, и студентка... Третьеразрядного университета, который от тянул на простецкий политехнический колледж, как она смела с таким наглым видом рассказывать по залам Броттон-Мэннера? Несмотря на обветшалость, они по-прежнему представляли неизбывную славу четырех столетий рода Бриттонов. Едва ли Николь Мейден могла даже мечтать о такой родословной. Но подобные тонкости, похоже, ничуть не обескураживали ее. Она всегда вела себя так, словно даже не задумывалась о таких глупостях. А для этого у нее имелась одна единственная веская причина — могущество, основанное на ее образцово-английской красоте. То, что называют английской розой. Волосы геневры, хотя и крашеные, без сомнения, идеальная кожа и цвет лица, глаза — Опушенная черными ресницами, точеная фигурка, изящные раковинки ушей, природа одарила ее всеми преимуществами, какими только может обладать женщина. И пяти минут в ее обществе Самантия хватило для понимания того, что девица чертовски хорошо знает об этом. Как здорово познакомиться, наконец, с одним «Из родственников Джулса», — доверительно сообщила она Саманте семь месяцев назад в их первую встречу. «Я надеюсь, что мы станем лучшими подругами». В середине семестра Николь приехала провести каникулы с родителями. Утром, сразу по приезде, она позвонила Джулиану, и в тот момент, когда он прижал трубку к уху, Саманта поняла, откуда и какой ветер дует. Но она не представляла, какой силой обладает этот ветер, пока не познакомилась с Николь. Сияющая улыбка, искренний взгляд, громкий мелодичный смех, простодушный разговор. Хотя Николь сразу не понравилась Саманте, потребовалось еще несколько встреч, чтобы она полностью смогла оценить натуру возлюбленной ее кузена. Но новое понимание не принесло Саманте ничего, кроме досадной, собственной неловкости во время их встреч. Ведь она увидела в Николь Мейден молодую женщину, исключительно довольную собой и предлагающую себя всему миру, Немало не беспокоясь о том, кем ее предложение будет принято, в ее мире отсутствовали сомнения, страхи, опасности и кризисы самосознания женщины, стремящейся найти своего избранника. Именно этим, вероятно, она и подогревала пылкость Джулиана Бриттона, заставляя его терзаться мучительными надеждами». Не раз за время своего пребывания в Броттонменере Саманта находила в поведении Джулиана доказательства того, как ловко Николь Мейден вертит мужчинами увлеченное сочинение тайных любовных посланий, секретные, избегающие чужих ушей, разговоры по телефону, затуманенные взгляды, слепо блуждающие по садовой ограде и мосту ведущему за реку Уай, сидение в кабинете